Он открыл дверь в детскую библиотеку и заглянул в нее. Он увидел тот же приятный маленький мир с низенькими столами и стульями, те же ярко-голубые шторы, тот же фонтанчик на стене. Только теперь подвесной потолок соответствовал подвесному потолку в главном зале, до да заменены все плакаты. Не стало кричащего от страха ребенка в черном седане. «Просток Саймон! Они называют его Просток Саймон!» Они презирают его. По-моему, это на пользу, ведь правда. Не стало и библиотечного полицейского в шинели и со странной многоконечной звездой. Сэм отступил, повернулся и медленно побрел к главному регистрационному столику. Ему показалось, что все его тело остекленело. Два младших библиотекаря, юноша и девушка студенческого возраста, смотрели и ждали, когда он подойдёт Сэма... Не очень тревожило то, что они чуточку нервничали. «Будь внимателен! Нет, будь нормальным! Они уже думают, что ты почти свихнулся!» Он вдруг вспомнил люки, и им овладело страшное и опасное желание. Он представил себе, что открывает рот и вопит на этих двух нервных молодых людей и срывающимся голосом требует, чтобы они дали ему несколько ядреных, ненаглядных, потому что это чао, это чао, это чао, да чао! А заговорил он спокойным, тихим голосом. «Возможно, вы мне поможете. Мне надо поговорить с библиотекарем». «Да, простите», — сказала девушка. «Мистера Прайса не бывает по субботам вечером». Он посмотрел на столик библиотекаря. Так же, как и в предыдущий визит в библиотеку, рядом с аппаратом для микрофильмов стояла маленькая металлическая табличка, но на ней не было написано «А, лорд». Теперь на ней было написано «Мистер Прайс». В голове послышались слова Нейми. «Высокий мужчина, лет 50 «Э «Нет», — сказал он. «Не мистер Прайс и не мистер Пекком есть еще, а Делия Лордс». Юноша и девушка обменялись недоуменными взглядами. «У нас не работает Делия Лордс». — сказал юноша. — Должно быть, вы имеете в виду какую-то другую библиотеку. — Да. — Нет, господи, — сказал им Сэм. Его голос звучал откуда-то издалека. — Лордс! — Нет, — сказала девушка. — Вы в самом деле, должно быть, ошиблись, сэр. Они начали смотреть на него с опаской снова. И хотя Сэму хотелось настоять, сказать им, что, конечно, Аделия Лордс работает здесь, что он видел только восемь дней тому назад, он сдержался. И в некотором роде это было весьма разумно, ведь так, это было весьма разумно в условиях явного сумасшествия, но это не отрицало, что внутренняя логика здесь присутствовала. Так же, как плакаты, люки, и журнальные стойка. Аделия Лордс просто перестала существовать. В голове вновь ожили слова наими О, это была мисс Лордс, но ну, не смешно ли? Нейми признала это имя, пробормотала он оба младших библиотекаря смотрели на него с одинаковым изумлением. «Прошу прощения», — сказал Сэм, попытался улыбнуться. Вместо улыбки проступила гримаса. «У меня сегодня трудный день». «Да», — сказал юноша. «Уж видно», — сказала девушка. «Они думают, что я сумасшедший», — подумал Сэм. «А знаете что, я их вовсе не виню». «Что вы еще хотите?» — спросил юноша. Сэм открыл было рот, чтобы сказать ничего, а затем попытаться быстро ретироваться, но передумал. Он взялся за губы, должен довести дело до конца. Э, мистер Прайс, давно старший библиотекарь. Девушка и юноша вновь переглянулись. Девушка пожала плечами. С тех пор, как мы здесь работаем, сказала она. Но мы здесь не так давно, мистер Пейблс. — сказал Сэм, протягивая руку. — Сэм Пиблс, простите, похоже, мои манеры улетучились вместе с остатками ума. Это частично сняло с них напряжение. Это трудно объяснить, но это было, и это помогало самому Сэму. Был ли он расстроен или нет? Он умел проявлять хотя бы частично неоспоримую способность расслаблять людей. Если агент по продаже и страхованию недвижимости не обладал такой способностью, ему следовало искать новое поле деятельности. «Я Цинтия Дэрриган», — сказала она, слабо пожимая его руку. «А это Том Стэнфорд». «Рад познакомиться с вами», — сказал Том Стэнфорд. По нему не скажешь, был ли он рад в действительности, но он тоже протянул руку и быстро пожал ее. «Простите», — обратилась женщина с романами ужасов. «Не мог бы кто-нибудь помочь мне, я боюсь опоздать на бридж». «Я пойду» сказал Том Цинтии и вышел из-за столика библиотекаря зарегистрировать книги для женщины. Цинтия сказала, «Том и я учимся в Чеплтон Джуниор Колледж, мистер Пиблс. Это работа по специальности. Я работаю здесь три семестра. Мистер Прайс взял нас на работу в прошлом году весной. Том пришел сюда позднее летом». М -м -м -м, «Мистер Прайс единственный здесь работник на полной ставке». «Угу». У него были красивые карие глаза». И теперь в них промелькнула некоторая озабоченность. А что-нибудь не так? Не знаю. Сэм опять посмотрел на потолок. Он не мог ничего с собой поделать. А этот навесной потолок здесь с тех пор, как вы пришли сюда работать? Она тоже посмотрела наверх. Ну, сказала она, я не знала, что он так называется, но... Да, так было с тех пор, как я здесь. Видите ли... «Мне казалось, что в потолке были люки», — Цинти улыбнулась. «Ну, конечно. Я хочу сказать, что их видно с улицы, если вы взглянете сбоку здания. И, конечно, их видно с труб, но они закрыты. Я имею в виду люки, а не трубы. По-моему, так уже многие годы». «Многие годы? И вы никогда не слышали об Адалее Лордс?» Она покачала головой. «Угу, простите». «А библиотечные полиции?» — импульсивно спросил Сэм. Она засмеялась. «Только от моей старой тети. Она обычно говорила мне, что библиотечная полиция доберется до меня, если я не верну свои книги вовремя. Но это было давно, в Провиденс, в штате роут когда я была маленькой девочкой, очень давно». Э, «Конечно», — подумал Сэм, — «может быть, 12 или 10 лет тому назад, может, когда динозавры жили на земле». «Ну, — сказал он, — спасибо за информацию. Я не хотел мучить вас своими галлюцинациями. Верю, но, кажется, помучил. Я на мгновение что-то перепутал. «Кто это Аделия Лордс?» — спросил Том Стэнфорд, возвращаясь на место. «Имя очень знакомое, но, ей-богу, не знаю, кто это». «Именно так. Но я правда не знаю», — сказал Сэм. «Мы завтра не работаем, но мистер Прайс будет здесь в понедельник после обеда, и вечером, — сказал он. «Может быть, он скажет вам то, что вы хотите знать?» Сэм кивнул. «Пожалуй, я приду поговорить с ним, а пока еще раз спасибо. Мы здесь для того, чтобы помогать вам, — сказал Том. «Жаль только, что мы не смогли вам больше помочь, мистер Паблс. «Я тоже всегда рад вам помочь, — сказал Сэм. С ним все было хорошо» пока он шел к машине. Но потом, когда он отпирал дверцу машины, внутри, казалось, все оборвалось, и подкосились ноги. Ему пришлось взяться рукой за крышу автомобиля, чтобы не упасть, когда он открывал дверцу. Он не сел в машину, он просто повалился и сидел у руля, тяжело дыша и беспокойно поджидая, не потеряет ли он сознание. Что здесь происходит? Я похож на персонажа из старого представления рода Стерлинга. Представлен на ваше рассмотрение некто Сэмюэл Пиблс, бывший житель Джанклсунт-Сити, нынешний продавец недвижимости всей своей жизни в зоне Сумерик. Да, именно всё так и было. Можно смеяться, лишь когда смотришь по телевизору, как люди преодолевают необъяснимые преграды. Сэм сделал для себя открытие, что необъяснимое утрачивает своё очарование, когда тебе приходится его преодолевать. Он взглянул через дорогу на библиотеку. Мягкий свет висячих фонарей у входа падал на людей, входивших выходивших из библиотеки. Пожилая леди с романами ужасов спешила по улице, вероятно, боясь опоздать на партию бриджа. Пара девушек спускалась по ступенькам, болтая и посмеиваясь, прижимая книги к своим пышным грудям. Все казалось абсолютно нормальным. И, конечно, и было нормально. Ненормальной была библиотека, в которую он приходил неделю назад. Как ему казалось, эти несуразности поразили его так сильно по одной причине, потому что он беспрестанно думал об этой чертовой речи. «Не думай об этом!» — давал он себе наставление. Хотя он боялся, что наступит время, когда его ум просто не будет воспринимать любого рода инструкции «Поступи, как Скарль Тохара, и подумай об этом завтра. Наступит новый день, и все обретет иной смысл». Он включил рычаг передач и, не переставая, думал об этом всю дорогу. Домой.